Оранжевый лес. Мне пять лет. Я стою на пеньке посреди большой поляны с дикой черникой. Надо мной голубое небо без единого облачка. Я вижу зелёную кепку мамы и красную футболку папы. Они сидят на корточках, собирают ягоды в большие корзинки. Потом мы будем делать из ягод варенье на зиму. Издалека доносится смех моих старших сестёр. Поляна настолько большая, что их почти не видно в черничных зарослях. Мне не поручают собирать ягоды. Пятилетка в этом деле слишком безответственна. Поэтому я просто стою на пеньке и пою. А вокруг лес. Светлый лес, пахнущий хвоей. На земле мох и шишки. Оранжевый лес. Мне 24 года. Я в кабинете психолога. Полгода назад я ушла из компании, работать в которой мне очень нравилось, в собственный бизнес. С тех пор не было ни дня, чтобы я не вспомнила поговорку «не побегал, не поел». Меня вдохновила бывшая начальница, предпринимательница, молодая и красивая, с целями, принципами и ценностями. Мы проработали вместе два года, и я поняла, что хочу так же. Но почему на бизнес-курсах не объясняют, что свобода в принятии решений и гибкий график, то ради чего многие как раз начинают своё дело? Миф до момента, пока ты не вышел из операционных процессов компании. Краткий обзор моих ежедневных лихорадочных мыслей. «Я ничего не успеваю. Надо делегировать. Где взять людей? Почему они не понимают, чего я от них хочу?» «Клиент не продлевает обслуживание на следующий месяц. У нас кассовый разрыв. Почему клиенты не воспринимают нас всерьез? Откуда взять деньги?» «Боже, я просто хочу красивое платье и выспаться. Хочу, чтобы кто-то решил все эти проблемы за меня. Но подождите, ведь я сама хотела этого». Разве именно этого я хотела? Мне казалось, что я хорошо держусь. По крайней мере, мне все так говорят. Но почему-то по ночам я просыпаюсь от нехватки воздуха и потом долго не могу уснуть. Однажды я почти не спала трое суток. Мне было страшно, что я усну, мне опять будет не хватать воздуха, но по каким-то причинам я не смогу проснуться и умру прямо во сне. Что вы ощущаете? Небезопасность. Вспомните, где вы чувствовали себя в максимальной безопасности. Возможно, это дом ваших родителей, бабушки или ваш собственный дом. Вам стоит использовать этот образ каждый раз, когда вы ощущаете небезопасность. А ещё лучше регулярно бывать в этом месте, хотя бы мысленно. Прокручиваю в голове кадры из жизни. Кажется, что такое место точно есть, надо лишь хорошо поискать на полочках памяти — Запах хвои. Причём он здесь? Черничное варенье. Оранжевый лес! Лес. Сосновый лес, где-то под Нижним Новгородом. Каждое лето мы всей семьёй ездили на турбазу. Там было озеро и огромный лес. Мы всегда там подолгу гуляли. Это было настоящее приключение. И этот лес, он был как в сказке. Высокие сосны, под ногами мох. Вокруг было видно далеко-далеко, насколько хватало глаз. Он был как будто прозрачный, светлый, солнечный и оранжевый. Каждому из нас нужны такие места силы, где можно зарядиться энергией или, наоборот, отдать её излишек, где не нужно играть роли и можно чувствовать себя уязвимым и слабым. Место, где безопасно, куда можно уехать или перенестись в мыслях. У каждого из нас свой оранжевый лес, где можно переждать бурю, и неприятности, напитаться, восполнить ресурс, откуда возвращаешься заряженным. Это может быть место, близкий человек или даже книга. Возможно, для кого-то из вас, дорогие слушатели, наша книга станет опорой и ресурсом. Где ваш оранжевый лес? Надежда.